Эпилог. Ты можешь? Она зажмурила глаза, потому что боль становилась с каждой секундой всё невыносимей. Выйти. Нет. Какое тут выйти? О чём, Майя? Если он взрослый мужик, даже будет находиться в полуобморочном состоянии, не сдвинется с места. Только не в эти минуты, когда ей так больно, и когда вот-вот родится их сын. Майя впилась в его кисть, коротко подстриженными ногтями, оставляя розовые полумесяцы. Он их заметит потом. Сейчас же его корёжила и разрывала изнутри. Ей больно. Чёрт побери, ей так больно. Это была его инициатива присутствовать на родах. Когда он озвучил Майе своё желание, она смутилась. Вадим, я даже не знаю. С одной стороны, мне приятно, не скрою, мне очень страшно, с другой. Я слышала, что большой процент мужчин, присутствующих на партнёрских родах, потом испытывали проблему. Она не договорила, покраснев ещё сильнее. Его переполняли чувства. Несмотря на то, что они вместе больше полугода, Майя продолжала очаровательно краснеть, когда разговор касался секса, а ему нравилось чертовски. Проблему с потенцией? Что у них не вставал на жену? Вадим хохотнул и поймал Майю за талию. «Девочка, но я же не буду туда заглядывать во время процесса. Я хочу быть рядом». Сначала она сопротивлялась, ворчала даже. Но он видел по глазам, что она хотела. Ей было страшно, и сейчас, вытирая из парен у солба жены, понимал почему. Мать вашу, ему бы тоже было страшно, если бы он даже предполагал, через что должен будет пройти. Конечно, результат оправдывал процесс. Рождение жизни оправдывало всё, он понимал. И всё же, всё же его маленькая девочка держалась молодцом, крепилась, почти не стонала и не ругалась матом, хотя и грозилась. Я обзываться буду. Обзывайся. Я кричать буду. Кричи. То есть я тебя никак не отговорю. Я буду с тобой, моя Всегда. Эти слова почему-то вызвали у жены слёзы. Она подбежала, обняла его за торс и прижалась крепко-крепко. Я -крепко. я с тобой, Вадим, ты больше не один, понимаешь меня? Он понял. Внезапно роды начались в тот день, о котором сказал врач. Собрались, приехали в больницу. Врачи были предупреждены о партнёрских родах. Вадим всё оплатил заранее. Палату приготовили. Вадим Рустамович, не переживайте, всё сделаем как положено. Как положено, его не устраивало. Надо, чтобы было идеально. Мая снова застонала и ещё сильнее сжала его руку. Появилась коловка. Мая, милая, давай. Давай, вот так, умница. Умница. Да, а вот и наш мальчик. Вадима зашатало. Он смотрел на кроху и не верил. Вадим. Слабый голос жены вернул его к ней. Он склонился, стараясь не показать собственную слабость. Спасибо, родная. Он поцеловал её в лоб. И долго не отнимал Гоб. Потом врачи суетились, а он продолжал держать Майю за руку, не мог отпустить. "Мая, Вадим, поздравляем! Вы стали родителями! Ну-ка, малыш, давай, порадуй маму и папу криком". Врач положила уже одетого малыша на живот Майе, ребёнок жадно хватанул воздух маленьким розовым ротиком и закричал. Вадим стоял на крыльце и смотрел на небо. Ночь, звёзды, прекрасная погода, самый лучший день в году. Вадим сделал затяжку, потом ещё одну, и ещё. Всё, последнее. Больше не курит, потому что у него в доме теперь живёт счастье. Два счастья: его и снова его. Невероятно красивая и пока маленькая, чуть крикливая, но безгранично любимая. Конец. Для вас читала Тина Голд.